Глава тридцать До жилища Холмса Путь домой был мне пока заказан Мы добрались усталыми, но переполненными эмоциями Адреналина во мне было столько, что он буквально выплескивался из ушей Уже вовсю поднималось солнце Улочки Лондона потихоньку наполнялись людьми К счастью, никому не было дела до двух возбужденных мужчин Первым делом Холмс растопил камин «Неужели вы настолько замерзли?» Удивился я. «Лично я сейчас в таком состоянии, что физически не чувствую холода». Вместо ответа Шерлок принес из прихожей нашу обувь, она была вся перепачкана землей. «Спасибо вечной лондонской сырости! Почва просто не успевает подсыхать. Мы порядком наследили там, на газоне, у Вигмар-стрит-16. Ваши коллеги, Джордж, отнюдь не столь ленивые и глупые, как их порой рисует наша пресса. Наверняка они уже зарисовали отпечатки наших туфель». «Вряд ли, конечно, они сунутся прямо сюда, но я обязан принять меры предосторожности и избавиться от всех улик». С этими словами он кинул обувь, в которую мы вышли на дело, в камин. «Правильное решение», — одобрил его поступок я и сел поближе к источнику тепла. Холмс посмотрел на часы. «Семь утра. Думаю, миссис Хатсон не станет сильно ворчать, если я попрошу ее приготовить завтрак пораньше и накрыть стол для двух персон». «Благодарю вас, Холмс, но я не голоден». «Неужели откажетесь от чашечки кофе?» «Ваша взяла. Надо быть круглым дураком, чтобы лишить себя утреннего кофе». Холмс вышел из гостиной и вернулся через пару минут. «Завтрак будет готов через четверть часа. Я подумал, что хоть вы и не голодны, но аппетит приходит во время еды. Заказал двойную порцию яичницы с беконом и тостов с вареньем». «Ваше гостеприимство выше всяких похвал», — вздохнул я. «Вы не только приютили изгоя, но и совершили вместе с ним кучу неблаговидных поступков». «Бросьте, Ластрейд! Вчера мы уже обсудили эту тему. Лучше скажите, откуда, по вашему мнению, гуроны узнали о нашем ночном визите? За нами не следили. Это я вам гарантирую с полной уверенностью». «Может, мне не хватает вашей наблюдательности, но я умею складывать в уме 2 плюс 2». Когда Картрайт проснулся, или его разбудила смена, он наверняка помчался с докладом к вашему брату. Тот мигом просчитал ход моих действий. Уверен, мистер Майкрофт Холмс обязательно держит связь с кем-то из высокопоставленных гуронов. Быть может, с самим пресловутым председателем клуба. Я многозначительно посмотрел на Шерлока. — Что ж, у вас и в самом деле острый ум. Надеюсь, вас не выгонят после этой истории Скотланд-Ярда. Будет жаль, если наша полиция потеряет одного из самых блестящих детективов, — весело произнес Холмс. В этот момент в дверь постучали, и вошла прежде незнакомая мне женщина лет 50, в строгом, я бы даже сказал, чересчур строгом платье, подчеркивающем ее худощавое телосложение. «Мистер Холмс?» — она выразительно посмотрела на меня. «Это мой гость, полицейский инспектор Джордж Лестрейд, а это моя квартирная хозяйка, миссис Хатсон», — представил наш Шерлок. Я встал и слегка склонил голову. «Рад нашему знакомству, миссис Хатсон». «Я тоже». «К нам пришел ваш коллега, инспектор Скотланд-Ярда грексон Она перевела взгляд на моего спутника. «Мистер Холмс, он хочет видеть вас». «Хорошо», — кивнул Шерлок. «Если вас сильно не затруднит, накройте тогда нам завтрак на троих». Миссис Хадсон кивнула и вышла. После короткого стука в комнату вошел Грексон. «Доброе утро, мистер Холмс». Приведи меня он замер. «Лестрейд? Сэр Винсент почему-то не счел нужным сообщить» что уже отправил вас к мистеру Холмсу. И вообще, вы вроде бы на время отстранены от службы и находитесь под домашним арестом. Совсем растерялся Грегсон. «Все в порядке, Грегсон», — заговорил я. «Да, замминистра мистер Майкрофт Холмс посчитал, что за мной охотятся, чтобы убить, и велел отправиться домой, сидеть там под охраной. Но я подумал, что злоумышленники знают мой адрес. Мистер Шерлок Холмс счел мои соображения разумными и предложил мне кровь и защиту» поэтому я временно злоупотребляю его гостеприимством». Появилась миссис Хадсон с подносом. «Давайте позавтракаем, Грегсон, произнес Холмс. «Заодно вы расскажете, какое дело привело вас ко мне». Тут взгляд Шерлока упал на догорающую в камине обувь. Он посмотрел на меня, я понимающе кивнул и поставил один из стульев спинкой к камину. «Присаживайтесь, коллега, тут вам будет уютнее и теплее». После завтрака Грегсон заговорил. В Скотланд-Ярд поступила жалоба из дома 16 по Вигмар-стрит. Парочка неизвестных злодеев проникла в особняк и обчистила сейф хозяев. Речь идет о каких-то очень важных документах. К счастью, преступники оставили после себя массу следов. «Откуда такая уверенность, что злоумышленников было именно двое?» — поинтересовался Холмс. Владелец особняка на Вигмар-стрит-16, сам он живет в другом месте, случайно узнал, что ему могут нанести ночной визит незваные гости, и принял меры, отправив нескольких доверенных лиц. Но, увы, слегка опоздал. Тем не менее, друзья хозяина спугнули злоумышленников, иначе те бы наверняка поживились не только бумагами. Более того, друзья хозяина видели преступников и попытались их задержать, правда, безрезультатно. Злодеи оказались изрядными ловкачами и скрылись. «У вас есть описание внешности воров?» Злодеи действовали в масках. «Все, что нам известно, на этот момент их было двое. Крепких, физически сильных мужчин. Мистер Холмс, если вы не сильно заняты, может, займетесь этим делом?» Спросил Грегсон. «Боюсь, что я не смогу вам помочь, Грегсон», твердо сказал Холмс. «Дело в том, что я знаю, кто собирается по этому адресу. У меня личный неприязнь к членам клуба, вернее, бандитской шайки Гуронов». «Мои симпатии на стороне преступников, а не их жертвы. Я не возьмусь за это дело». «Что ж, очень жаль», — вздохнул грексон «Хорошо, мы сами найдем преступников, и да поможет нам Бог. А вам, Лестрейд, желаю как можно скорее вернуться на работу. Мы буквально сбились с ног». «Будьте уверены, инспектор, приложу к этому все усилия», — заверил я. После ухода Грегсона я спросил. «Холмс, как думаете, ваш старший брат уже на службе?» «Майкрофт, ранняя пташка, я знал, что вы об этом спросите. Сейчас самое подходящее время нанести ему визит». Заместитель министра принял нас довольно неласково. «Леострейт, потрудитесь объяснить, почему вы нарушили мой прямой приказ и сбежали из дома, усыпив приставленного к вам констебля? И да, что вы делаете в компании моего брата?» «Приношу извинения, господин заместитель министра». «Но вы не с того начали», — резко произнес я. Майкрофт удивленно заморгал. «Какая муха вас укусила, Лестройд! Что за наглый тон?» «Я нахожусь здесь, чтобы поставить вам ультиматум», — продолжил я. «Ультиматум? Вы всерьез полагаете, что можете творить любые безумства? В таком случае мне не составит большого труда вернуть вас назад, в Бедлам». Зловеще прошипел Холмс-старший. «На твоем месте я бы сначала выслушал мистера Лестройда», — заметил его брат. «Хорошо. Сделаю это исключительно ради тебя», — вздохнул Майкрофт. «Присаживайтесь». Когда мы опустились на стулья, он заговорил. «Мистер Лестройд, я человек крайне занятой. Ваш визит совершенно внезапен, поэтому я могу уделить вам ровно пять минут моего времени». «Думаю, вам стоит отменить другие встречи и сосредоточиться на том, что я скажу», — спокойно произнес я. «Даже так?» «Именно. Я требую, чтобы вы отдали приказ распустить клуб Гуронов, провести в отношении участников клуба тщательное расследование и установить, кто из них виновен в смерти Артура Мельчана, а также в остальных не менее ужасных злодеяниях». «Мистер Лестрейд!» — с иронией воскликнул замминистра. «Нет, вы явно не в себя. Полагаю, вторым вашим требованием будет произвести вас в рыцари. Я прав?» «Так далеко мои желания не зашли», — парировал я. «Я лишь требую справедливости и законного наказания для преступников». «На каком основании?» «Весь Лондон знает, чем занимаются гуроны. Это не санитары города, а обычные убийцы. Бандиты, насильники». «Я же вам уже объяснил, почему гуроны так важны для страны». «Это политика, Лестрейд. Могу произнести по слогам для большей доходчивости». «А мне плевать на политику, когда речь идет о страшных преступлениях, и я намерен идти до конца. Или вы делаете, что я сказал...» «Или...» — напряженно посмотрел на меня замминистра. «Или я придаю огласки через газеты, что среди покровителей Гуронов члены королевской семьи принц Артур Уильям Патрик Альберт, герцог Канаутский и Стратернский...» «Регулярно делает большие взносы в кассу клуба. Не удивлюсь, если он также почетный член шайки. Представляете, какая будет шумиха, когда эта информация будет обнародована?» Замминистр заскрипел зубами. «Вы блефуете, Лестрейд?» «Он не блефует. Майкрофт, я знаю дюжину способов определить по поведению человека, блефует он или нет. Каждый из них подтверждает то, что Лестрейд говорит, что думает», — заметил Шерлок. Майкрофт Холмс перевел взгляд на него. «Мне известны полторы дюжины признаков блефа. Пожалуй, я с тобой соглашусь, это не блеф. Газетчики с радостью хватятся за такую сенсацию. Значит, этой ночью ты был на Вигмор-стрит-16 вместе с Лестройдом». «Я», — подтвердил Шерлок, — «и ты сознательно пошел на кражу со взломом. Ты, джентльмен, до мозга костей. Но ведь ты пошел на сговор с гуронами». «Мне казалось, нас воспитывали одинаково», — усмехнулся сыщик. «Тушем», — вздохнул его брат. Он повернулся ко мне. «Вы победили, Лестрейд. Я сегодня же издам приказ. Клуб Гуронов будет распущен». «И все? А убийца Мельчана?» «Для всех убийцы останется Роджер Шон. Тот самый больной курильщик опиума, который свел счеты с жизнью». Так будет лучше для всех, включая его семью. Но не волнуйтесь, Лестрейд. Настоящий убийца понесет наказание. Он поедет воевать в Афганистан. Его отправят в такое место, откуда обычно не возвращаются. Там он хотя бы принесет немного пользы империи. А еще Гуроны не имеют никакого отношения к пропаже. Орайли. У вас точная информация? Как всегда. «Согласны на компромисс, Ластрейт?» Взвесив «за» и «против», я кивнул. «Согласен. Но это не все». «Что еще?» — раздраженно воскликнул Майкрофт. «Меня не подпустили к задержанному за терроризм ирландцу, бывшему таможеннику Муру. А я должен с ним поговорить. Дело о Райли еще не раскрыто». «Что ж, это в моих силах». «Еще один вопрос, Майкрофт!» — снова напомнила себе Шерлок. «Ты ведь часто бывал на Вигмар Стрит-16?» «Табак», — догадался Майкрофт. «Да, в кабинете председателя я сразу уловил запах твоего любимого сорта. Скажи, надеюсь, это не ты гримировался и наклеивал себе бакенбарды, изображая председателя Гуронов?»